Глава 6. Реактивный артрит. Синдром Рейтера. Инфекция не дремлет. Что это за болезнь и почему она возникает? Все мы прекрасно знаем, что во время гриппа и многих других инфекций у нас может возникать ломота в различных суставах и мышцах. А в некоторых ситуациях определённые микробы Например, хламидии, сальмонеллы, шигеллы и другие могут вызывать острое и выраженное воспаление суставов. При этом сама инфекция в сустав не проникает, а находится, например, в половых органах или в кишечнике. Оболочка этих бактерий частично имитирует ткань сустава, и наша иммунная система по ошибке бьёт по суставам, как бы борясь с этой инфекцией. Вот почему болезнь и называют реактивным артритом. Так как это реакция, пусть и ошибочная, нашего организма на инфекцию. Чаще подобными реактивными артритами болеют мужчины, в особенности, если у них есть ген HLA-B27. Раньше реактивный артрит назывался синдромом Рейтера, но в связи с нацистским прошлым этого врача в мире отказались от упоминания его фамилии. Обычно атака на суставы происходит через 2-3 недели с момента перенесённой инфекции половой системы или кишечника. Какие проявления у реактивного артрита? Наиболее часто возникают выраженные боли, отёк и покраснение суставов нижних конечностей, причём, как правило, на разных ногах. Например, воспаляются правый голеностопный и левый коленный суставы. Иногда могут вовлекаться и суставы на руках. У некоторых пациентов воспаляются участки сухожилий в месте прикрепления к костям, по-научному тендизит, например, в пяточной области. У многих больных помимо суставов и сухожилий могут воспаляться слизистые оболочки глаза конъюнктивит, половых органов баланит у мужчин и цервицит у женщин, кожи высыпания по типу бляшек или узелков. Как диагностируют реактивный артрит? Э, по постановке диагноза реактивный артрит необходимо увидеть связь между острым эпизодом инфекции, обычно это половая или кишечная инфекция, и воспалением сустава или суставов. Если, конечно, при этом нет очевидного альтернативного диагноза, например, псориатического или ревматоидного артрита. Помните, что осложнение на суставы начинается не одновременно с инфекцией, а через некоторое время, обычно спустя 2-3 недели. При этом не существует специальных диагностических исследований на реактивный артрит. Основа диагноза это правильный расспрос и осмотр пациента. Как лечат реактивный артрит? Основа лечения реактивного артрита это НПВП, которые, как правило, мы назначаем в высоких дозировках на несколько недель. Данный вид воспаления суставов стихает со временем сам по себе. И наша задача облегчить боль и улучшить самочувствие в то время, как иммунная система ошибочно бьёт по суставам. И из года в год у меня на приёме оказывается множество пациентов, которых многократно и упорно лечили антибиотиками с учётом прошлой инфекции и текущего воспаления суставов. Помните, антибактериальные препараты имеет смысл принимать только при наличии активной инфекции на момент начала реактивного артрита. принимать антибиотики без обнаруженной бактерии, так сказать, в догонку, спустя 7-8 недель, когда инфекции уже может и не быть в организме, совсем неправильно. Если реактивный артрит затягивается более 6 или 8 недель, или НПВП явно не хватает для снятия боли и воспаления суставов, врач может добавить препарат сульфасалозин, который обычно в подобной ситуации принимается курсом в несколько месяцев. Реактивный артрит почти никогда не становится хронической болезнью. И если болезнь сохраняется более 6 месяцев, нужно обязательно вернуться к вопросу, насколько правильно был установлен диагноз. Чем мне грозит реактивный артрит? Обычно мы не ожидаем от этой болезни каких-то грозных осложнений. Важно помнить, что реактивный артрит может появляться в течение жизни неоднократно